человек плачущий какие бы причины не вызывали плач в подобной реакции нашего организма скрыт глубокий смысл иначе разве приходя в мир человек извещал бы о себе слезами сразу после рождения из глаз грудничков выделяются так называемые базальные слезы жидкость которая стекает по шершавой роговице делает ее более гладкой и защищает глаз от инфекции лишь через полтора месяца у младенца завершается формирование слезных желез и тогда он начинает плакать настоящими слезами надрывное рыдание требует от младенца внушительного напряжения американские ученые рассчитали что новорожденный тратит в это время на тринадцать процентов энергии больше чем в спокойном состоянии между тем никто не знает точно почему плач малыша забирает так много сил и должен быть столь шумным некоторые ученые полагают что эти рыдания снимают сильнейший стресс в котором почти постоянно пребывает новорожденный другие высказывают предположение, что слезы защищают слизистую оболочку не только глаза, но также носа и гортани малыша от инфекции. Для того, чтобы объяснить детский плач, ученые выдвинули четыре гипотезы: Первое- историческая. Предполагает, что в генетической памяти ребенка сохранились воспоминания о тех далеких временах, когда мать постоянно носила его с собой. отсутствие телесго контакта вызывало у малыша беспокойство потому что значило меня бросили или забыли пронзительный крик должен был заставить родителей изменить решение или убедить другого соплеменника усыновить под кидыша вторая версия де то убийства утверждает, что громким плачем ребенок доказывал, что он достаточно силен, чтобы выжить. В противном случае родители могли посчитать малыша слишком слабым и избавиться от него, как от абузы. Есть и третье объяснение детского плача. Постоянно кричащий ребенок мешает рождению своих будущих братьев и сестер, которые при нехватке пищи превратились бы для него в опасных конкурентов а так шумного малыша приходилось чаще кормить а это изменяло гормональный паспорт матери и препятствовало за чатю наконец еще одна гипотеза принуждение к кормлению так как в первобытной семье громкий детский крик мог привлечь к стойбищу хищных зверей малыша тут же чтобы успокоить бросались кормить но плачут ведь не только дети но и взрослые и причин этому бывает огромное множество смерть близких крах любви обида бессилие и все эти эмоции вызывают в организме изменения на уровне физиологии активизирует определенные участки мозга приводят в возбуждение нервную систему вызывают выброс гормонов по поводу плача взрослых также существует несколько версий так в середине девятнадцатого века легко давали волю слезам полагая что иначе можно превратиться в зланравного человека с дурным характером пятидесятые годы прошлого века приверженцы психосоматики наука о связях психических и физиологических процессов в организме Считали, что, сдерживая плач, человек сам себя загоняет в состоянии стресса. А тот рано или поздно вызовет психосоматическую болезнь, например, язву желудка. В 80-е годы стала популярна концепция американского биохимика Уильяма Фрейя, который считал, что со слезами, как, например, с потом или желчью, из организма выводятся продукты распада, и вредные вещества однако опыты других исследователей опровергли заключение фрея сегодня ученые считают что в слезах в отличие скажем от пота не содержиттся никаких вредных веществ выводящихся таким образом из организма единственное что хоть как то согласуется с гипотезой фрея в слезной жидкости все же содержится небольшое количество гормона провоцирующего стресс правда у людей переживших стресс этот гормон уже находится в крови поэтому неудивительно что он частично попадает и в слезы возможно плач снимает напряжение нервной системы дело в том что душевные переживания заставляют активно работать симпатическую часть вегетативной нервной системы которая отвечает за физиологические реакции организма в стрессовых ситуациях если человек в таком состоянии дает волю слезам то активность симпатической системы спадает зато повышается активность парасимпатической системы способствующей восстановлению душевного равновесия но и этот довод нашел своих противников американский психолог джеймс гроссс провел следующий эксперимент он показывал в группе студентов фрагмент фильма магнолия из стали где мать скорбит угроба дочери на кожу зрителей приклеили маленькие электроды с помощью которых контролировались ритм сердца подотделение температура тела и частота дыхания оказалось как только самые чувствительные заплакали в них стало чаще биться сердце на коже выступил под похолодели пальцы то есть появились реакции характерные для состояния стресса и все таки плач может снять телесное и душевное напряжение но лишь в том случае если плачущему человеку с помощью слез удалось изменить ситуацию например обратить на себя внимание окружающих и получить их поддержку ведь слезы в первую очередь социальный сигнал слезы вызывают появление на лице мимики характерной для слабых людей что невольно заставляет окружающих обратить внимание на плачущего то есть плачущий человек как бы призывает к пониманию и собеседованию и это понимание и собеседование происходит когда плачут у гроба близкого человека или над тяжкой судьбой героя мелодрамы таким образом плач это всегда общение даже когда люди рыдают наедине с собой они мысленно обращаются к своим друзьям или врагам или к не потеряшей хладнокровие второй половине собственного я или к богу им непременно нужно чтобы их слезы кто нибудь заметил говоря о слезах мы конечно понимаем что это солоноватые капельки жидкости а вот рашида хатуун из города патна на северо востоке индии по несколько раз в день плачет кровавыми слезами об этом удивительном феномене семнадцатого июня две тысячи девятого года сообщили многие информационные средства страны Конечно, у специалистов этот случай вызвал недоумение, но подходящего объяснения они ему не дали. Зато местные индуистские священнослужители стали утверждать, что на девушку не спослано Божие благословение, и поэтому обычные смертные должны ей поклоняться. И со всей Индии в городок с чудесной девушкой потянулись верующие. все они стремились собственными глазами увидеть дива и предложить девушке дары которыми хотели задобрить богов лакала кровавыми слезами и тринадцати летние твинкл дивидии как ихатун она тоже родилась в индии о ней осенью две тысячи восьмого года писали многие мировые средства массовой информации кроме того в их сообщениях говорилось что странные слезы сочились не только из глаз но также из шеи носа и из пяток девушки еще раньше осенью две тысячи второго мир узнал о иннд муджахе двадцати трехлетние девушки из алжирского города маскара у нее тоже каждый день появлялись кровавые слезы сначала у специалистов которые обследовали хинд возникло предположение что девушка страдает неизвестной формой спонтанного кровотечения однако тщательное обследование проведенное в столичной клинике никакой патологии в организме хинт не выявили правда в некоторых печатных изданиях сообщалось что видимо девушка все таки страдает каким то неизвестным заболеванием по крайней мере она стала бояться темноты а также ее периодически тревожили приступы тошноты и рвоты. А вот Хасна-Мохаммед Мессельмани из Ливана прославилась тем, что из ее глаз также появлялись не слезы, как это вроде бы должно быть на самом деле, а прозрачные кристаллы размером с маковое зернышко. В течение дня девушка могла наплакать, таких миниатюрных камешков около двадцати и даже более штук плачет же хасно странными слезами с двенадцати лет хорошо что эти кристаллические слезинки хотя бы не причиняли девшке боли а причина этого вероятно в том что они покрыты нежной гелеобразной оболочкой и поэтому по внешнему виду форме и консистенции они практически ничем не отличаются от обычной слезинки правда вскоре эти чудо слезы затвердевают слегка белеют и становятся острыми и настолько твердыми что по утверждению очевидцев ими даже можно резать стекло в одно время слезы кристаллы ханы считали замаскированным под удивительный феномен мастерски сработанной подделкой но эта версия подтверждения не нашла к тому же появл кристаллов из глаз хасны фиксировали несколько видеокамер причем крупным планом безусловно любое мошенничество в этих жесткоконтролируемых условиях исключалось что же касается причин возникновения и слез кристаллов то европейские врачи считают что ливанское чудо это цистинос При этом наследственном заболевании происходит нарушение метаболизма аминокислот, приводящее к тому, что в крови, почках и лимфатической системе появляется чрезмерно высокое содержание цистина, которое накапливается в органах и тканях в виде кристаллов. При этом мини-кристаллики могут скапливаться в самых разных отделах глаза, в роговице, в его передней камере, в радужной оболочке, на глазном дне и даже в зрительном нерве а вот девятнадцати летняя индианка савитра удивила медиков тем что у нее из глаз ушей нос и рта появлялись крошечные камешки и как в предыдущих случаях четкого объяснения этому феномину ученые не дали хотя по мнению некоторых появление камешков изо рта можно объяснить особенностями функционирован слюнных желез что же касается появления камешков из носа ушей и глаз то тут врачи находятся в полном недоумении а вообще медики полагают что в целом образование камней с последующим их выделением из организма могло быть связано с повышенным содержанием кальция в крови девушки